Наполеонов с трудом удержал готовую появиться улыбку. — Марьяна Олеговна, сын ознакомил вас с прежними девушками. — Зачем? — искренне удивилась она. — То есть нет, — уточнил следователь. — Конечно, нет, — ответила она. — Ведь он не собирался на них жениться. — Для чего же ему было таскать их в родительский дом? — Интересная семейка, — подумал Наполеон. — Вы знаете, где работала Алла? — Да, в туристическом агентстве с заместителем директора. — А что вы думаете о родителях Аллы? — Они производят впечатление порядочных людей. — Вы не знаете, вашему сыну не поступали угрозы? — Нет, он бы мне сказал. — Вот как, — задачился про себя следователь, а вслух предположил. Он мог не захотеть волновать вас? «Нет», — заявила она решительно. «У нас в семье не принято сюкать, но в случае возникновения проблем мы всегда приходим друг другу на помощь». Наполеонов хотел спросить, «Вы уверены?» Но решил в этой ситуации не проявлять бестактность и ограничился кивком головы. «Пока это все, о чем я хотел вас спросить. Прочтите и распишитесь на каждой странице». Он придвинул ей протокол. Марианна Олеговна точно так же, как перед этим ее муж, внимательно прочитала записанное следователем и аккуратно расписалась. Она уже была на пороге, когда Наполеонов спросил. «Простите, пожалуйста, это не относится к делу, но не скажете, кто вы по профессии». Она замедлила шаг и повернула голову. «Я преподаю математику в старших классах в школе». И неожиданно усмехнулась. «Я удовлетворила ваше любопытство?» «Вполне!» — осторожно улыбнулся Наполеонов в ответ и попросил. «Пригласите, пожалуйста, свою дочь». Женщина кивнула и вышла. В коридоре послышался стук каблучков, и через мгновение дверь распахнулась без стука. Наполеонов увидел молодую девушку, запоминающейся с первого взгляда внешностью. — Да, — подумал следователь, — такой образ трудно стереть из памяти. — Юлия Олеговна Кустадеева? — спросил он. — Да, я младшая сестра жениха. — Присаживайтесь, — сказал следователь, продолжая рассматривать девушку. Вот уж кто абсолютно не походил не только на родителей, но и на брата. Каштановые волосы были рассыпаны по плечам, и хласково золотили падающие на них сквозь оконное стекло лучи солнца. Щеки были тронуты легким румянцем, и сама кожа напоминала тонкие лепестки роз, распустившихся в утреннем саду. Даже глаза, серые, как и у родителей, казалось, имели какую-то внутреннюю подсветку и излучали мягкое сияние. «Приношу вам свои соболезнования», — проговорил Наполеонов, по-прежнему не отводя глаз от девушки. «Что — Что? — спросила она и, тотчас опомнившись, добавила. — Ах, да. Интересная реакция. Промелькнула в голове у следователя. А, впрочем, с чего бы ей быть особо опечальной? — Юлия Олеговна, вы давно знакомы с Аллой Палетовой? Просто Юля, — легко улыбнулась она и Ее пухлые губы соблазнительно дрогнули. «Хорошо, просто Юля», — согласился следователь. «Вы, кажется, о чём-то меня спросили?» «Да, действительно спросил», — вздохнул Наполеонов, который не любил женских игр. «Когда вы познакомились с невестой своего брата Аллой Палетовой? «Я точно не помню», — пожала она округлыми плечами и спросила. «А зачем вам?» Наполеонову захотелось стукнуть ее по лбу, и он сам удивился столь неожиданному желанию. «Видите ли, Юлия, — решил он набраться терпения, — вы, наверное, знаете, что я следователь, — она кивнула, — и веду расследование убийства вашей невестки. — А я-то тут при чем? — дернула она одним плечом. — На данный момент при чем здесь все, и я прошу вас отвечать на мои вопросы. «Хорошо, спрашивайте», — Юлия подняла позу невольник. «Значит, вы не помните, когда именно вы познакомились с Аллой Палетовой? «Точно не помню. Месяца два или два с половиной назад. Это важно?» Снова выпустила она шипы. Наполеонов проигнорировал ее вопрос. «Какое она произвела на вас впечатление?» «Никакого», — пожала плечами девушка. «Вы не были против женитьбы на ней своего брата?» «Мне-то какое дело, на ком Вадик женится?» — вспылила она. Поведение девушки вызывало у следователя массу вопросов, но он оставил их все пока при себе. Ему было ясно, что Юлия была от невесты брата не в восторге. Но почему? То ли не хотела появления в семье еще одной красавицы, то ли ревновала к брату, То ли была еще какая-то причина. — Вы общались с Аллой. Ну так, чисто формально. Как вы думаете, можно ли не разговаривать с невестой брат? — Есть субъект, который умудряется проделывать это. Юлия фыркнула и ответила уже спокойнее. — В нашей семье не принято жить эмоциями. «Но вы, по-моему, просто фонтанируете ими», — не сдержал улыбки следователь. «Да», — согласилась она, — «во мне не рыбья кровь». «И у вас, конечно, есть любимый человек». «С чего вы это взяли?» — снова насторожилась она. «У такой красивой девушки просто не может не быть поклонников», — решил он выдать ей немного лесть. «Поклонников у меня действительно много, но жениха нет». «Почему?» «Потому что я пока не думаю о замужестве». Он кивнул и спросил. «Вы не знаете, вашему брату никто не угрожал?» «Нет, он ничего такого не говорил». «А Алле?» «Откуда мне знать? Мы же не были настолько близки». И не удержавшись, пустила шпильку. «Если только брошенный жених». «А что, таково имелся?» «Не знаю». Она насмешливо посмотрела на него и проговорила. «Вы следователь, вот и узнавайте». «Хорошо», — легко согласился он. «Узнаем». «С подругой невесты вы познакомились до свадьбы?» «С Настей?» — переспросила она. «Да, со Светловой». Увидел ее в ЗАГСе первый раз в жизни». «А с Александром Константиновичем Плетневым вы были, надеюсь, знакомы до сегодняшнего дня?» Сашей, конечно. Я его сто лет знаю. — Я бы вам столько не дал, — не удержался Наплёнов. Она неожиданно весело расхохоталась и подмигнула следователю. Он оторопел от подобных перемен, но виду не подал. Юлия посерьезнела и сказала. — Вадим дружит с Сашей со школы, так что я знаю Плетнева с детства. — У вас с ним хорошие отношения? «Чисто дружески», — заверила она и добавила ехидно. «Если вы клоните к тому, что я могла ревновать Сашу к Светлой. «Это вы к чему?» — заинтересовался он. «Действительно к чему, ведь убили не Настю». «Евгения Марковна Мартынова, насколько я понял, ваша подруга?» Девушка неожиданно вздрогнула и быстро ответила «Моя». И ее, вы знаете, тоже с детства? Она бросила на него испытующий взгляд. Нет, мы познакомились позднее. Где? В институте. То есть дружить вы не так уж долго? У каждого свое понятие о продолжительности отношений, отрезала она. Да, конечно. Просто мне интересно, как быстро девушки становятся настолько близкими подругами? Насколько? Настолько, что приглашают подругу на свадьбу брата. На минуту в комнате повисло гнетущее молчание, а потом Юлия проговорила, как ни в чем не бывало. Женя вхожа в наш дом, и поэтому в ее присутствии на свадьбе моего брата нет ничего странного. Возможно, Шура не стал спорить и пододвинул к ней на подпись аккуратно пронумерованные листы. Она не стала утруждать себя чтением протокола и просто расписалась там, где он указал. «Юлия, пригласите свою подругу». Девушка неожиданно сникла и побледнела. «Что такое?» — спросил следователь. «Вы не должны мучить Женю». «А я что, похож на средневекового инквизитора?» — удивился Наполеонов. «Нет, просто вы не понимаете». Она подошла к столу и стукнула по нему своим маленьким кулачком. Так объясните, проговорил следователь, спокойно не реагируя на ее выпад. У Жене тяжело больная мама, и Женя за ней ухаживает. Наполеонов кивнул. Отец их бросил. Бывает. Вы не понимаете, какая там ситуация и как напряжены Женькины нервы. А с кем сейчас ее мама? — С теткой, но она старая уже. — Поверьте, Юлия, я не собираюсь мучить вашу подругу и обещаю проявить максимум тактичности. — Вам можно верить? — спросила она с сомнением. — Вполне, — заверил он. — Ну ладно. Она смерила его напоследок испытующим взглядом и вышла. Когда за ней закрылась дверь, Наполеонов вытер под лба. «Ну и девица!» — пробормотал он, и тут в дверь тихонько постучали. «Войдите!» Дверь открылась не полностью, а ровно настолько, чтобы в щель могла протиснуться тоненькая девичья фигурка. «Я Женя!» — сказала пришедшая тихо. «Садитесь, пожалуйста!» Девушка опустилась на край кресла, и Наполеонов окинул ее беглым взглядом, стараясь не смущать. Самым ярким в облике девушки было ее светло-голубое платье, усыпанное легкими серебряными искорками. Волосы мышиного цвета были собраны на макушке, широко расставленные светло-карие глаза смотрели испуганно и несмело. Над ними брови домиком, губы едва тронуты светло-розовой помадой. «Вы Евгения Марковна Мартынова, подруга Юлии Олеговны Кустодеевой». — спросил следователь ровным, дружелюбным голосом. — Да, — робко кивнула она. — Вы хорошо знали Аллу Полетова? — Что вы, совсем нет, — замотала она головой. — А Вадима Кустадеева? — Да, Вадика, я знала. — Как долго? — Пять лет, с тех пор, как Юля пригласила меня к себе домой. — Кустадеев тогда жил с родителями? «Нет», — покачала она головой. «Значит, ваша подруга специально вас свела?» «Нет», — Женя буквально подпрыгнула на кресле. «Не надо так волноваться, Евгения Марковна. Просто Женя пролепетала она». «Эта встреча была случайной?» «И да, и нет», — ответила она уже более спокойно. «Был Новый год, мама лежала в больнице, и Юля...» пригласила меня к себе. Кустадеевы отмечали Новый год в семейном кругу? Не совсем, там были еще их родственники и знакомые. А Вадим Кустадеев был один или с девушкой? Один, — тихо ответила Женя и опустила глаза. Скажите, Женя, а Алла Палетова вам понравилась? Да, — ответила она, не задумываясь. — Чем? — удивился следователь. — Она, Алла, была очень красивой, уверенной в себе и в то же время не незадавакой. — Да? — Да, она только познакомилась со мной, а вела себя так тепло, словно мы дружим много лет. — А вот вашей подруге, — заметил Наполеонов осторожно, — Алла, кажется, не понравилось. Женя тихо засмеялась. «Просто Юля не любит видеть поблизости соперниц. Но какая же Алла была ей соперница? Она же вышла замуж за брата Юлии, а не за ее жениха». «Соперница не в любви», — разъяснила охотно девушка, «а в смысле внешности, умения общаться, привлекать к себе внимание других». Заметив заинтересованный взгляд Наполеонова, она тотчас добавила... но из-за этого не убивают. «Как сказать?» — подумал про себя следователь, но вслух проговорил. «Скорее всего, вы правы». «Конечно, права», — заявила она уже более уверенно. «Юля, она вообще удивительный человек». «И чем она такая удивительная?» — небрежно спросил он. «На вид она яркая, может быть колючий, но очень добрая и никогда не бросает в беде». «Наверное, вы дорожите дружбой с ней?» «Конечно». «А брат Юлии, Вадим, вам нравился?» «Нравился», — не стала она отрицать. «Наверное, вы хотели бы иметь с ним более близкие отношения?» — осторожно спросил Наполеонов. Женя неожиданно рассмеялась. «Я что-то смешное сказал?» «Конечно. Посмотрите на Вадима и на меня». «Зачем ему нужна такая серая мышка?» «Но в жизни бывает всякое». «В жизни таких мужчин бывают такие женщины, как Алла, яркие и умеющие подать себя». «Вы могли бы тоже научиться?» «Не знаю». Она как-то сразу сникла и опустила глаза. «Спасибо, что ответили на мои вопрос. Распишитесь, пожалуйста, в протоколе». Она согласно кивнула и внимательно прочитала все, что он написал. Потом проговорила. «Да, все верно». И расписалась. «Женя». «Да», — обернулась она в дверях. «А кто тот мужчина в роговых очках и темно синем костюме?» «Петухов Сергей Денисович, кажется, начальник Аллы». «Вот как». Невольно хмыкнул следователь. — Позвать его? — Нет, пока не надо. Попросите зайти сюда Александра Константиновича Плетнева. Хорошо, — сказала она, — снова приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы протиснуться в нее и выскользнула из комнаты. Серая мышка задумчиво проговорил Наполеонов. В дверь постучали и тотчас открыли её. — Можно? — спросил высокий парень. Да, заходите, садитесь, представьтесь. Александр Константинович Плетнев. Вы были свидетелем со стороны жениха? Да, кивнул он и облизал губы. Александр Константинович, как давно вы знакомы с Аллой Полетовой? Месяца четыре. Даже так удивился Наполеонов. Что вас удивило, не понял Плетнев. С вами Вадим познакомил Аллу раньше, чем с родителями. Ничего удивительного тут нет, мы друзья. А прежних девушек Вадима вы видели. Видел, но там никогда ничего серьезного не было. Мы часто собирались просто в молодежной компанией и проводили время вместе, особенно в юности. Но я думаю, улыбнулся Наполеонов, до старости вам еще далеко. Я имел в виду. что мы стали взрослыми, более осмотрительными, да и вообще. Наполеонов про «да и вообще» уточнять не стал. «Скажите, а как вы восприняли сообщение друга о том, что он женится?» «Нормально воспринял». «Значит, Алла Палетова вам понравилась?» Свидетель пожал плечами. «По-моему, они с Вадимом подходили друг к другу, и я видел, как Алла нравится Вадику, У него аж глаза светились, когда он смотрел на нее. Вы не знаете, Вадиму кто-то угрожал в последнее время? — Нет, — твердо сказал Плетнев. Почему вы так уверены? — У нас нет секретов друг от друга. — Но ведь с Аллой он вас не сразу познакомил? — Не путайте сердечные дела с серьезными вещами. Вы же только что утверждали, что отношения вашего друга с Саллы были серьезным делом. Не цепляйтесь к словам, сердито сказал Плетнев. Вы ведь отлично поняли, что я имел в виду. Наполеонов кивнул и спросил А что вы думаете о Евгении Мартыновой? О Жене? Удивился плетнев и спросил недоуменно, А что я должен о ней думать? как она относилась к Вадиму Кустадееву. «К Вадику?» «Может, она была в него влюблена?» «Вы шутите?» «Отчего же? Разве это невозможно?» «Но ведь Женя, она такая, как бы это сказать...» Он замялся. Следователь предоставил свидетелю самому искать определение, и тот, наконец, его подобрал. «Неяркая». «Ну и что?» «Как что?» «Вы же видели Вадима? Ему никак не могла понравиться девушка такого типа». «Ему не могла», — согласился следователь. «Но он очень даже мог понравиться Евгении». «Мартынова не дура». «Сердцу не прикажешь, как говорит народная мудрость». «Вы серьезно что ли?» «Да уж не до шуток мне», — ответил Наполеонов. «Нет, я вообще ничего подобного не замечал. Жень даже не смотрела на Вадика. Они все время шушукались с Юлькой». «А Юлия очень любит брата». «Да, они тепло относятся друг к другу». «Она могла ревновать брат. «Вы на инцест, что ли, намекаете?» — нахмурился свидетель. «Ни в коем разе». Но нередко мать ревнует сына к невестке и сестра брата тоже. «Нет, не было ничего такого. У Юльки своих романов выше крыши». «А жених у нее есть?» «Насколько мне известно, нет. Она вроде не планирует рано выскакивать замуж». «Значит, просто развлекается?» «Имеет право». «А с вами?» «Что со мной?» «С вами у Юлии был когда-нибудь роман?» «Да вы что, с ума сошли? Зачем мне заводить шашни с сестрой близкого друга?» «Мало ли», — неопределенно отозвался следователь. «Никаких «мало ли», — сердито произнес Плетнев. «Выкиньте это из головы». «Попробую». Карие глаза свидетеля недобрым взглядом впились в лицо следователя. — Успокойтесь, Плетнев, — сказал тот. — Я ни с кем не собираюсь больше беседовать на эту тему. Тот коротко кивнул, не разжимая крепко сжатых губ. — Подпишите протокол, и можете быть свободны. Наполеонов посмотрел в список гостей. — И пригласите сюда Любовь Ивановну Замоскворецкую. Свидетель снова молча кивнул и вышел из комнаты.